Глава 21. Альпы и манускрипты. Амброджо Демиано Акелерати родился в одном из самых благородных и красивых итальянских регионов – Ломбардии. Там, средь бесконечных зеленых лугов и величественных гор с заснеженными вершинами, располагаются небольшие старинные городки, нежно вписанные в цветущую природу своими кремовыми и оранжевыми крышами из керамической черепицы, сохранившейся местами со времен Средневековья. В годы раннего детства Киллер Ратти Ломбардия еще входила в состав Австро-Венгрии. Элементы строгой австрийской архитектуры можно встретить в тех районах и сегодня. Будущий римский папа был выходцем из простой семьи. Нельзя сказать, что его родители были совсем уж из низов. но ну и представителями знатного рода Ратти не являлись. Отец Амброджу был управляющим фабрики по производству шелка. Тем интереснее отметить врожденную склонность юноши к научному знанию и вообще к образованию. Не будем здесь в очередной раз останавливаться на рассказах о желании стать священником. Очевидно, что у будущего папы оно было. Вместо этого отметим другой весьма интересный факт. Приняв священный сан, Дон Амброджо решает строить не престижную дипломатическую карьеру, сулящую большие перспективы, а академическую. Пойдя по стезе церковного образования, рати получил целых три докторских степени по философии, каноническому праву и теологии. В церковной среде священнослужитель, имеющий докторскую степень, неизменно пользовался уважением прихожан и часто занимал значимую должность в своей провинции. Получившего три таких степени, однозначно ожидало хорошее будущее. Молодой священник был прирожденным ученым. Он обожал книги и читал их в огромном количестве. Особую любовь он питал к итальянской классической литературе. Неподдельный интерес вызывали у него, впрочем, и естественные науки. Узнавая о последних достижениях и открытиях, Акелерати приобретал вид азартного игрока, который вот-вот сорвет большой куш. Эту тягу к знаниям будущий папа книгачей пронесет через всю жизнь. Амброджи очень любил прогулки на свежем воздухе, что так прекрасно сочеталось с его пристрастием к книгам. Сидеть и читать под деревом, рядом с шумящим неподалеку водопадом, он мог часами напролет. Особый интерес доставляла ему декламация произведения по ролям. Ратти ходил из стороны в сторону, громко произносил реплики героев вслух, менял голоса, активно жестикулировал, словом, полностью погружался в мир книги. Еще одним увлечением, к которому Дона Броджо подходил с полной самоотдачей, был альпинизм. Будучи человеком открытым и общительным, он обзавелся множеством друзей, с которыми ходил в горы. Подготовка к экипировке, покорение высот и свежайший воздух приносили Ратти настоящее и неподдельное наслаждение. Лицезреть вершины Монблан и Маттерхорн, покрытые толстым слоем снега, брать его руками и падать в его объятия, было для средиземноморского человека, хоть и жившего на севере Италии, чем-то поистине сказочно. Разумеется, все это было доступно молодому священнику только в редкие периоды отдыха. Все свое время Дона Броджо посвящал работе. Успешно закончив папский Григорианский университет в Риме, молодой профессор был назначен на должность преподавателя семинарий в Падуе. Так началась его академическая карьера. Научной специальностью Ратти на поприще преподавания стала палеография, изучение древних и средневековых рукописей, их расшифровка и кодификация. В это дело молодой ученый и без того обожавший книги ушел с головой. Впрочем, это продолжалось недолго. Столь ценного клирика церковное руководство закономерно повысило и назначило на новую должность. В 1907 году Акили Ратти занял пост префект Амбразианской библиотеки в Милане, что привело его в неописуемый восторг. О возможности проводить свои дни среди бесценных рукописей и трудов известных богословов и философов священник-книгачей мог только мечтать. Его никогда не интересовали церковная карьера и высокие посты. Всю жизнь Дон Броджи тяготел к тихой, безмятежной книжной жизни. И вот его мечта исполнилась. На новом посту Рати обнаружил, что одно из самых ценных книгохранилищ в мире находится в весьма удручающем состоянии. Он провел тщательнейшую работу по восстановлению и повторной классификации всей библиотечной коллекции. Спустя почти 4 года спокойной, но весьма плодотворной работы, Акилле Рати получил личное папское приглашение занять пост вице-префекта Ватиканской апостольской библиотеки, главнейшей во всей церкви, обладающей богатейшим собранием рукописей, исчисляемых десятками тысяч. На такое приглашение священник не мог, да и не хотел отвечать отказом. Прибыв в Ватикан и заняв свою новую должность, вице-префект, а позже префект Апостольской библиотеки, с удовлетворением для себя обнаружил, что достиг вершины своей карьеры и большего не ждал. Но, как вскоре оказалось, Ратти глубоко заблуждался.